Глава 56. Джой и Рут. Декабрь 1960 года. Через четыре дня после исчезновения Венди Джой несла в кухню яйца и вдруг услышала тихий разговор родителей. Замерла. Наверняка обсуждают Венди. «Это ужасно. Никогда не думала, что в наших краях может произойти подобное», сказала мама. «Придется сообщить детям». «Ясное дело». ответил отец. «Об этом будут судачить все. Мы не смогли бы скрыть от детей даже при всём желании». «Вэнди нашли?» «Они очень расстроятся». Мама вздохнула. «Особенно Джой. Переживут». Скрипнул линолеум. «Значит, отец сейчас выйдет». Джой открыла дверь и увидела, как он берёт пакетик засахаренного ананаса из корзины, полученный в подарок на Рождество от мисс Бойл. Она всегда дарила огромную корзину любимых маминых лакомств. После ухода отца Джойс с мамой вымыли посуду. Девочка знала, что мама сейчас сообщит новости про Венди и что новости эти нехорошие. Однако мама хранила молчание. Возможно, ждала обеда, когда Марк вернётся от Уоллесов, разводивших хорьков. Отец заставил Марка сходить туда и заплатить за новых хорьков, которых доставят на следующей неделе — Это было наказанием за то, что он признался в чужом проступке. Когда Джой вытерла и убрала последнюю чашку, мама принялась с особым рвением скрести подставку для сушки, обронила. «Хочу тебе кое-что сказать. Про Венди?» Слабым и голосом спросила Джой, угрив в животе насторожились. «Её нашли?» «О, нет. Не нашли, но найдут обязательно, и с ней наверняка всё будет хорошо». Джой горестно кивнула. «Нет, я хотела сообщить тебе... В общем, мистер Ларсон... Мистер и миссис Ларсон уезжают». «Что?» Этого Джой никак не ожидала. Им нельзя уезжать. Мистер Ларсон должен приносить шоколадки, звонить Беррил и смешить тебя. «Не переспрашивай, что? Ты же знаешь, это раздражает отца». Мама начала тереть раковину. «Они переезжают в большой город». Наверняка из-за Бэрил. Только мама не скажет. Джой молча ждала. Не знаю, как тебе объяснить. Да ты и не поймёшь, наверное. Однако все будут обсуждать ситуацию. Поэтому мы не смогли бы скрыть её от тебя, даже если бы хотели. Словом, мистер и миссис Ларсон разводятся. И мистер Ларсон женится на другой. Разводятся? Это ужасный грех, разве нет? Джой подозревала... что на этом мама остановится, но хотела выяснить про Берил, а потому спросила, рискуя получить отповедь. «Почему?» Мама села за стол и, к удивлению, Джой жестом велела ей сесть тоже. Распечатала пакетик засахаренных фруктов. «Мистер Ларсон гораздо старше меня и твоего отца. Давным-давно, когда я ещё только родилась, мистер Ларсон ухаживал за одной девушкой». В те времена это означало, что он навещал её дома, днём по воскресеньям в присутствии семьи. Мама вздохнула, откусила она нас. Тогда всё было по-другому. Мистер Ларсон ухаживал за Берил. «Я так и знала», — подумала Джой. «Около года». Иногда угощал её мать шоколадом. «Ну, конечно!» Ещё встречался с Берил по субботам в парке. В конце концов, мистер Ларсон захотел на ней жениться. Мама взяла засахаренный инжир и протянула пакетик Джой. Та выбрала вишенку, сунула в рот. «Почему же не женился?» Он отправился за разрешением к отцу Берил. Она в тот день уехала в гости к каким-то родственникам. Мистер Ларсон объяснил, что у него хорошая работа в банке, и добавил, «И «Я пришёл просить руки вашей дочери». Её отец ответил, «Что ж, желаю удачи!» и пожал мистеру Ларсену руку. Тот поблагодарил и уехал. Мама отправила в рот оставшийся кусочек инжира. Тогда всё делалось именно так. «Так он женился на Берел?» Через два дня от её отца пришла записка о том, что он собирается объявить о помолвке в Аргусе на следующей неделе. Мама посильнее надорвала целлофан на корзине мисс Бойл, открыла жестяную баночку глазированного арахиса, Высыпала немного себе в ладонь. И что дальше? В день публикации объявления начальник мистера Ларсона сходил, купил газету, собрал всех сотрудников и прочёл им с огромным удовольствием, тралала, счастливо объявить о помолвке своей дочери, Барбары и Лизы, с мистером Робертом Ларсоном. Что? Да, Барбары. А как же Берилл? Мистер Ларсон вспомнил. что в день встречи с её отцом тот поторапливал гостя закончить разговор, и никто из них не называл Берил по имени. Мистер Ларсон, конечно же, сказал отцу Берил про ошибку. Нет, это было бы очень унизительно для Барбары и для Берил, не говоря уж об унижении тех и других родителей в случае, если бы мистер Ларсон после всего взял да и женился на Берил. Вышел бы скандал о бедной старой Роб? «Мистер Ларсон, слишком славный человек для того, чтобы устраивать скандалы». «Так он женился на Барбаре?» «Да, он женился на миссис Ларсон». «Но почему? Это несправедливо». Мама склонила голову на бок, легонько пожала плечами. «Несправедливо. Однако ничего не поделаешь». «Бэрил же!» «Она так и не вышла замуж». Мама отправила в рот новую порцию арахиса. Полагаю, Барбара надеялась, что рано или поздно мистер Ларсон её полюбит. Мама вновь пожала плечами. Возможно, они и сумели полюбить друг друга, чтобы там не писали в твоих книгах, брак не всегда держится на любви. Так было раньше, так есть сейчас и будет всегда. Никому не известно, что творится в чужой семье. "Почему же они уезжают?" спросила Джой. "Потому что" мама тяжело вздохнула. У мистера Ларсона рак. Ему недолго осталось жить. Они с Берил отправятся в Мельбурн, где лечат лучше. А миссис Ларсон и Колин? Ну, по легенде, они переезжают в Мельбурн все вместе, однако это не так. Я не сомневаюсь, что Колин захочет видеться с отцом и быть с ним рядом в последние минуты, но мама помолчала. «Я лишь знаю, что общественный комитет устраивает для них прощание», — она хмыкнула. «Ничего глупее не слышала».